ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СОВХОЗ ПРОЛОГ До старой Тимошкина Ванька от Кривой Сосны добрался на рейсовом автобусе за полтора часа. Кривая сосна — это не ненаселенный пункт и даже не официальное название остановки. Собственно, и остановку-то водителю здесь делать не полагалось. Но как-то уж так повелось. Притормаживал автобус всякий раз, проезжая мимо приметного местечка с действительно на редкость кривым деревом. И практически не случалось такого, что никому не нужно было тут сойти или, наоборот, забраться в дребезжащий и помирающий от натуги на подъемах транспорт. Вокруг самое, что не наесть тайга. За грибами сюда ехали, за ягодой, туристы временами шастали, охотники, рыбаки. Чем вдоль всей трассы собирать усталых, но довольных людей, уж лучше в одном месте всех высадить, а потом отсюда же и забрать. Вообще-то, строй отрядовцам здорово повезло, что эта кривая сосна поблизости от лагеря оказалась. Всегда можно в райцентр скататься, в кино, в магазин за чем-нибудь вкусненьким или на почту позвонить родным, отправить письма, купить свежих газет. Или в противоположную сторону, километрах в 30 и 50, соответственно, находилось две деревеньки — Тимошкина и Стар Тимошкина. Обе деревеньки были маленькими, неприветливыми к чужакам, и днем там делать особо было нечего, но в обеих имелись клубы. А где клубы, там девчата, а где девчата, там и танцы. Правда, и пацаны имелись угрюмые и ревнивые. Но численность строотрядцев пока не позволяла местным принять какие-то решительные меры в отношении городских. Да и не баламутили студенты особо, чтобы их за это наказывать. В общем, скучно было бы в лагере, если бы не оказалось поблизости неофициальной остановки возле Кривой Сосны. Свои сегодняшние дела Ванька рассчитывал закончить гораздо быстрее, аккурат к обратному дневному рейсу, и должен был вообще-то давно уже вернуться в лагерь. Да вот не сложилось. девчонка прихмахерша, чей адресок ему подсунул Игорь, так сильно перестаралась, что... Короче, задержка вышла изрядная. Родом Ванька был из Подульяновска, учился в Куйбышеве в авиационном институте и почему-то считался на своем курсе самым главным ботаником. Что интересно, очков не носил, заумно не выражался, ночами не зубрил, с соседями по комнате в общежитии не нудил, футбол играл не хуже Игоря. Разве ботаники такие? Может, все дело было в его стеснительности и деревенской угловатости? Может, в тщедушном телосложении и хороших оценках по самым сложным предметам? А может, просто на всем курсе не нашлось кого-то, кто подходил бы на эту роль больше? Так или иначе, впервые в жизни Ваньке пришлось столкнуться с тем, насколько непоколебимым может быть мнение большинства. Даже ошибочное, даже откровенно несправедливое. Что бы он ни сделал, как бы ни поступил, для окружающих это было всего лишь потугами ботаника дорасти до статуса человека. При этом не сказать ведь, что к нему относились плохо, скорее снисходительно. Целый год Ванька старался доказать, как заблуждаются его сокурсники. Стенгазета, самодеятельность, танцы, он старался быть везде, где кипела жизнь после лекций. Но в институтской стенгазете ему доверяли лишь раскрашивать крупные печатные буквы названия. В самодеятельности давали самую маленькую роль типа «кушать подано», а то и вовсе без слов. Шанс проявить себя выпал, как ни странно, во время каникул. Их группу направили по комсомольской путевке в Сибирь на строительство объектов хозяйственного назначения. Конюшен, коровников, амбаров. Уж если кто и умел обращаться с пилой и топором, так это Ванька. Недаром же всю жизнь в деревне прожил. Недаром помогал деду с сарае и бани односельчанам возводить. Совсем скоро стройотрядовцы оценили прыть ботаника. Ловкой обезьянкой карабкался он на стропила, а мог и трёхпудовый мешок с цементом на одном плече нести. А уж как летела старушка из-под его рубанка! Жизнь вроде начала налаживаться. Да вот беда! Избавившись от одного ярлыка, Ванька тут же едва не обзавелся другим. Сибирское лето оказалось на редкость жарким, будто не посреди тайги трудишься, а на побережье Черного моря. Солнце одарило студентов ровным бронзовым загаром. Выгорели брови, чубчики, ресницы. Вот только у других волосы выцвели до поистине мужской, благородной соломенной желтизны. А Ванька в один миг порыжал. Ушел на пилотку, бросил надевать, чтобы процесс высветления ускорить. Бесполезно. Перестать быть ботаником ради того, чтобы весь следующий год зваться рыжим. Или того хуже, рыжиком. Сомнительная победа. Вот тогда-то Сжалившись, Игорь и присоветовал Ваньке обратиться к деревенской парикмахерше, с которой познакомился на танцах. Во-первых, все равно стричься пора. За месяц космо отросли ого-го. Во-вторых, у девчонок всегда найдутся какие-нибудь хитрые способы управиться стараканьим цветом. Так, в общем-то, и вышло. Обидно похихиков при виде Ваньки, парикмахерша сама предложила ему перекраситься. Своих односельчан она стригла на дворе, отгородив уголок возле маленькой уличной кирпичной печки. Сама печка, наверное, давно по назначению не использовалась, потому что пахло здесь не обедом, а больницей и фотолабораторией одновременно. Под навесом на чистой тряпочке были разложены блестящие инструменты. Ножницы большие и совсем крохотные, опасная бритва и бритвенный станок, штуковина, похожая на машинку для стрижки овец, Круглое зеркальце, щипчики, бегуди, заколки. В общем, рассмотрев все это, Ванька успокоился. Видимо, девчонка свое дело знала. Для начала он попросил ее подровнять волосы, оформить в виде модной прически с бачками и длинной челкой. Потом, не дав толком полюбоваться и выяснить для себя, стал ли Ванька похожим на актера Андрея Миронова, девчонка нанесла ему на волосы душераздирающую воняющую водичку. Смесь растворенных таблеток гидроперита и нашатырного спирта в конце еще заставила натянуть на голову прозрачный целлофановый пакетик. И тут Ванька рассмешил ее второй раз. Засунул в пакет всю голову целиком. Ну откуда ему было знать, что надевать нужно, как шапочку? Разве кто-нибудь когда-нибудь его красил? Разве подглядывал он за девками в своем селе или в студенческом общежитии, когда они такой ерундой занимались? «Задохнешься, дурной!» — весело хохоча сказала она, поправила целлофан так, как следовало, и, велев сидеть, не двигаясь, ушла по своим делам. То ли дела как-то неожиданно затянулись, то ли с концентрацией раствора парикмахерша что-то намудрила. В общем, волосы стали белые, как снег. «Ты чего, коза?» — вопил Ванька, глядя на круглое зеркальце, таким же круглыми, вытращенными в пол лица глазами. «Переделывай немедля!» Парихмахерша стояла в сторонке, прижав кулачки к плоской груди и с ужасом взирая на дело рук своих. По выражению ее лица Ванька догадался, что переделать будет проблематично. — Ну? У меня только хна есть. — Что за хня? Хна — это краска такая. — Крась! Так от ее ты обратно рыжим сделаешься. — Вот коза, вот корова! — А может, налыса? робко предложила парикмахерша. «Ого, налоса, как будто он уголовник! Что рыжий, что лысый, один кошмар!» По опыту предыдущего года Ванька знал, что переубедить студенческую толпу невозможно. Пусть у него десять раз волосы отрастут хоть до задницы, хоть до пят. А быть ему на курсе лысым до следующих каникул — это как пить дать. «А вообще-то так очень даже интересно!» Приглядевшись получше, воспряла духом парикмахерша. Это заметно вышло, ни с кем тебя не перепутать. Ежельше нахмуришься, вообще выходишь вылитый гангстер». Ванька притих, повертел головой так и «Этак». Уголовником ему выглядеть не хотелось, кому же хочется. Но гангстер... Гангстер — это совсем другое дело, это романтично. С детства Ванька любил книжки про благородного разбойника Робин Гуда и лихого пирата сэра Генри Моргана. А Ведь, по сути-то, кто они, если не гангстеры, грабящие буржуинов? Но в веках оба запечатлены как герои. Ваня Белый. Это звучит солидно, разве нет? Он действительно нахмурился, чтобы проверить, насколько грозно смотрится со сведенными бровями. Однако девчонка поняла по-своему, забеспокоилась пуще прежнего. «А хочешь, я тебе наколки на плечах сделаю?» — предложила она поспешно, стараясь задобрить недовольного городского клиента. — Ты не боись, не в невзаправдошние наколки. Я тебе хной на плечах могу какой хош рисунок нарисовать. Хош кинжалы, хош тигриную башку, хош орла с клювом. Хна она на плечах тёмненько будет, под загару красиво, через месяц смоется, можно будет новые картинки нарисовать. Ванька подумал. — Благородный гангстер с наколками — это еще лучше. Змей хочу. Змей, сможешь нарисовать? Вот и вышло, что пропустил он дневной автобус, а зато теперь на его плечах, зацепившись хвостами за ключицы, свисали до самых локтей две страшенные змеюки с разинутыми ртами, с торчащими зубищами и раздвоенными языками. Хмурый в образе, хотел он отсчитать девчонке положенные за стрижку 20 копеек, но вдруг понял, что в таком новом виде нравится себе. Невероятно, ему вдруг даже стало наплевать, что скажет Игорь, как прозовут его однокурсники. Ваня Белый, человек настолько самодостаточный и уверенный в себе, что на мелочи, на вроде кличек, внимания обращать не станет. И потому он расщедрился, вынул из кармана брюк смятый рубль. Парикмахерша расцвела. «Теперь, еще бы мне сообразить!» Специальным голосом, которым наверняка разговаривают все гангстеры, произнес Ванька. «Как до Кривой Сосны добраться? Не ждать же вечернего рейса!» «Не ждать!» — охотно согласилась счастливая обладательница нежданного рубля. «У нас сейчас вторая смена, а, на дальние покосы отправляется. Больший путь проедешь на Зилке, а там от поворота тебе до Кривой Сосны минут сорок всего чапать». Пока парикмахерша договаривалась с водителем, Ванька с независимым видом стоял в сторонке. Затем, когда вопрос был решен, подошел ближе. Доброго денечка, пожалуйста, товарищ Шофер, поздоровался вежливый гангстер. Доброго здоровья, товарищи мужики и бабы! Чужаков здесь не любили. Но выручить человека никогда не отказались бы. И потому оказался Ванька в кузове, вдоль бортов которого на лавочках устроились десятка-два жителей Мошкина, А в центре, гремя и перекатываясь, ехали на покосы бидоны с молоком и водой, связки вилы, кос, узелки со снедью и еще целая куча всего, из-за чего Ваньке, сидящему с самого краю, приходилось поджимать ноги. К досаде строят отрядовца его новый образ на старотимошкинцев впечатления не произвел. Наоборот, сидящие рядом молодые женщины демонстративно морщили носы и отворачивались. Ванька злился, значится, мимо навозных куч проходит и ничего, а гидроперитом, от кого пахнет, так нос воротят. Но пахло, надо признать, действительно настырно, а к концу поездки еще и растрепала ветром прическу так, что Ванька с ужасом оглядывался на тень бегущую рядом с зелком. Вот эта торчащая из кузова тонкая жерть с пушистым шаром наверху, это он, что ли? Он, конечно, пытался пригладить волосы, но те, то ли от смертоубийственного обесцвечивающего раствора, то ли от хозяйственного мыла, стали жесткими и непослушными, растопырились во все стороны сразу. А если вспомнить, какого они цвета, то выходит, что выглядит Ванька натуральным одуванчиком. Стыдоба и жуть. Возле съезда с трассы на грунтовку водитель остановился, вылез из кабины, махнул рукой. Ванька спрыгнул, с достоинством поклонился остающимся в кузове. «Значит, слухай!» — деловито начал шофер и изящно сплюнул в сухую пыль. «Ежешь дальше по трассе пошкандыбаешь, через час у Кривой Сосны будешь. Трасса, она в кругаля идет!» Справа от он-то у холма, видишь? А можно напрямки сократить. Тебе же не сама сосна нужна-то. Вот. А к лагерю быстрее попадешь, ежешь холм слева обходить станешь. Значит, слухай. Метров через двести он-то, Зачнется тропка. Ты по ей влево шпарь, а сам все вправо поглядай, как увидишь осоколь, у которого дупло, что роту у моейзинки когда я в зарплатный день прихожу. Вот затем асокарем правее принимай. Почитай через полчасика к лагерю-то и выйдешь». Поблагодарив водителя, Ванька пошел искать тропку. В кузова волосы вели себя приличнее, не топорщились, и настроение у Ваньки вновь улучшилось. Закатав рукава сорочки так, что в подмышках стало больно, шел он по трассе, искоса поглядывая то на одно плечо, то на другое. Репетировал гангстерскую хмурость, а заодно напевал в такт шагам. Я песней как ветром наполню страну, О том, как товарищ пошел на войну. Не северный ветер ударил в прибой, в Сухой подорожник в траву зверобой, Прошел он и плакал другой стороной, Когда мой товарищ прощался со мной, Но песня взлетела, и голос окреп: Мы старую дружбу ломаем, как хлеб. Песня была боевой, и, признаться честно, не совсем понятной, но пелось в ней про северный ветер, волны, войну и дружбу, как раз под настроение. Свернув с трассы на примеченную тропинку, Ванька заорал во все горло. Чтоб дружбу, товарищ, пронес по волнам, мы хлеба горбушку и ту пополам, коль ветер лавины, и песня лавины, тебе половина, и мне половина. Размышляя о том, как может выглядеть род женщины, встречающей мужа в зарплатный день, Ванька шел и шел, а дерево с дуплом ни одного так и не попалось. Холм по-прежнему оставался справа, но уже постепенно перемещался за спину, и было понятно, что пора сворачивать, но где именно? Тропка бежала себе вперед, не сужаясь и не расширяясь. Рассудив, что куда-то она должна вести, не сама же она тут образовалась, протоптал ведь кто-то и зачем-то, Ванька продолжал горланить, не сбавляя шага. Наконец показался и тополь с дуплом, и гангстер моментально зауважал незнакомую жену шофера. Лес здесь был совсем редкий. Приметив направление, Ванька двинулся напрямик. Но ни через полчаса, ни через час к лагерю не вышел. Лагерь строя отряда это большое пространство, включающее в себя пару временных бараков, дюжину брезентовых палаток, передвижную кухню в прицепе вагонщики с окошком выдачи, большой дизельный генератор, бульдозер с экскаваторным ковшом и автокран. Плюс, конечно же, Возводимые объекты, коих было четыре штуки, домик администрации, пункт сбора сосновой смолы, пункт сбора кедровых шишек и огромный, просто-таки гигантский амбар, видимо, чтобы сено с дальних покосов хранить до нужной поры. Мало того, что пространство всем этим богатством было большое занято, так еще и шум в лагере производился невероятный, трещали электропилы, ныл на высокой ноте генератор, стучали топоры и молотки. От кривой сосны, от самой трассы лагерь слыхать было, а там, где шел Ванька, только птицы и насекомые наяривали. Он уже трижды проклял и водителя Зилка, и его дражайшую супругу, хотя, может, Ванька сам виноват был. Но вдруг она в зарплатный день не разъявливает рот, а наоборот, плотно сжимает губы. Тогда, получается, не у того, а сокаре он свернул. Но шофер-то мог бы предупредить. Понимая, что, идя в прежнем направлении, рано или поздно таки выйдет к трассе, он упрямо шагал через лес. Ну да, вот такой кружок он дал, что ж теперь поделаешь. Зато с трассы хорошо виден холм, а где-то неподалеку остановка у кривой сосны. Уж оттуда-то он дорогу прекрасно знает. Брови хмурились уже сами по себе, рукава рубашки пришлось раскатать обратно, потому что ветки царапались. Желудок урчал, напоминая, что нынче Ванька не только не обедал, но и не позавтракал толком. Наконец, где-то вдалеке почудился гул мотора. Конечно, хотелось бы, чтобы это был мотор лагерного автокрана, но, видимо, день был такой. Ничего с первого раза не получалось. Минут через 15 Ванька выбрался из леса на асфальт. Дорога казалась одинаковой в обе стороны. Топографическим кретинизмом Ванька не страдал, поэтому понимал, что двигаться ему нужно направо. Однако в той стороне, километрах в двух, огибая холм, трасса должна была забирать еще правее, в сторону Тимошкина. Но с того места, где стоял Ванька, ясно виделось, как дорожная полоса отклоняется левее. Призадумавшись, он пропел себе под нос. «Мы хлеба-горбушку, и ту пополам...» и, сплюнув на обочину, решительно направился в сторону холма. «Коль ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина!» Он ни капли не боялся, не паниковал. С чего бы деревенскому парню паниковать в таком лесу, где под ногами асфальт, а ближайшее жилье буквально в нескольких километрах? Он в людном городе освоился, вступительный экзамен в институт сдал, первый курс с успехом окончил, а тут всего лишь тайга». Леса, они везде одинаковые. Он у себя на родине в такую даль заходил, в такие дебри залазил, что ух! А тут, ну подумаешь, десяток лишних километров протопал. Так ведь не по собственной вине, это шофер его с толку сбил. Все настойчивее хвойный дух взялись перебивать посторонние ароматы. Печным дымом запахло, соляркой, скотом. Смирившись с тем, что, по всей видимости, круг получился больше, чем изначально предполагалось, Ванька принялся соображать, какой населенный пункт может быть между городом и деревней Тимошкино. Километров 15 от райцентра до Кривой Сосны, километров 30 от Кривой Сосны до Тимошкина. А больше по пути исследований рейсов автобуса никаких остановок не предполагалось. Конечно, могла тут быть какая-нибудь заимка, ради которой делать остановку никто не станет. Или лагерь геологов, например. Хотя какая у геологов скотина? Может тут лесничество? Лесники, они и на лошадях ездят, и на машинах, а может здесь вообще оленеводческая ферма? Привезли сюда оленей из северных районов и разводят себе. Так, размышляя и мурлыча под нос что-то про горбушку и лавину ветра, Ванька дошел до того места, где дорога забирала влево, а не вправо, как помнилось. По обе стороны открылось пространство, засеянное пшеницей. Далеко-далеко сияла на ярком солнце выгнутая металлическая крыша то ли амбара, то ли ангара. Ни колосящихся полей, ни блескучих строений вдоль дороги Ванька не помнил. Это факт. Однако и то, и другое делало его еще на пару шагов ближе к цивилизации. Вот доберется он до ангара и спросит, куда его занесло. Вероятнее всего, в этих местах две трассы районного значения проходят близко друг к другу. Нужно было выйти на одну, а он случайно выбрался на другую. Делов-то. но ну, придется, видимо, все-таки дождаться рейсового автобуса. Доехать до райцентра, там пересесть на другой автобус, в сторону Кривой Сосны. Да, целый день пропал. Но ведь не зря. Уезжал он из лагеря утром рыжим ботаником, а к вечеру вернется гангстером белым с наколками на плечах. Два мужика. Шли по обочине навстречу Издалека, начав приветливо улыбаться Ванька с любопытством разглядывал их Один высокий и тощий, пожилой уже Но в резиновых кедах и белой футболке с эмблемой Динамо Другой кряжистый, кратконогий, с цыганской бородой И в расстегнутом пиджаке, под которым ни майки, ни рубашки Один только волосатый торс Конечно, в этих местах, возможно, и принято так ходить Но Ванька не одобрял неопрятности и несоответствия в одежде «Если ты уже вышел на пенсию, какие могут быть кеды? Нужно носить что-то менее легкомысленное и более достойное, соответствующее статусу заслуженного работника, ветерана. А пиджак предполагает хорошо отглаженные брюки и рубашку. Как можно его на голое тело надевать?» Неправильно, по Ванькиному мнению, одетая парочка медленно приближалась. Оба смотрели прямо, но Ваньку, казалось, не видели. Будто за спиной у него... Было что-то более интересное. А что там могло быть, кроме дороги и тайги? Хоть и вперед они оба глядели, но глядели тоже по-разному. Цыган возбужденно и нетерпеливо, а пенсионер спокойно, едва ли не прикрыв глаза. Шагов за двадцать Ванька громко с ними поздоровался. «Добренького денечка, уважаемые товарищи местные жители! Имею я серьезную трудность в определении, так сказать, конкретной точки своего нынешнего положения». Ни единый мускул не дрогнул на лице у пожилого. Как шел вперед, как смотрел прямо, так и продолжал идти, даже на миллиметр не сдвинув глаза в Ванькину сторону. Низкорослый здоровяк, наоборот, засуетился, заволновался еще больше, начальственно замахал на Ваньку руками, дескать, брысь от седого. От неожиданности и растерянности Ванька только шире заулыбался и начал заново. — Я говорю, заплутал я! Я говорю, не соизволите ли быть если можно так выразиться, любезные товарищи-мужики. За три шага цыган вдруг выскочил вперед и одним движением буквально смахнул Ваньку с обочины в кювет. Кувыркнувшись в воздухе, Ванька приземлился на копчик и взвыл, но уже через секунду подхватился, вскочил на ноги, сжав кулаки и развернулся. Спортсмен как шел, так и продолжал идти. Ну, конечно, что ему за дело до каких-то студентов? Подумаешь, отшвырнули с его пути какую-то букашку. Разве это стоит хоть капельки внимания? Заднице было больно так, что из глаз невольно брызнули слезы. — Эй, вы! — завопил Ванька и полез обратно на обочину. Цыган обернулся, оскалился и вынул из внутреннего кармана пиджака здоровенный тесак. — Сиди там, говно! — Ванька опешил. Тесак замер буквально в полуметре от его носа. Он так ярко блестел на солнце, он казался таким огромным и острым. Потом оружие исчезло. Этот цыган двинулся дальше, догонять своего спутника в кедах. Ванька, все еще стоя над дне кювета, а руками держась за чахлую травку на обочине трассы, потаращился перед собой, хлюпнул носом и длинно выдохнул. «Вот ничего себе!» — спросил, называется, дорогу. «А потом что-то случилось». «Да какого чёрта?» — подумалось Ваньке. «Разве я что-то нехорошее сделал, что они со мной вот так? Разве я их чем-то обидел, задел, проявил неуважение? Или теперь что в Советском Союзе по обочине пройтись нельзя, вопрос задать нельзя? Неужели без мордобоя и тесака никак?» Еще год назад Ванька потасковал бы, да и пошел себе дальше, Еще месяц назад — Да что там, еще сутки назад он нашел бы массу аргументов, почему не следует конфликтовать с местными на их территории. Почему лучше смолчать, если тебе угрожают ножом? Но теперь все изменилось. Теперь Ванька был благородным гангстером белым. На его плечах шипели и избивались ядовитые змеи. И его ярость и жажда справедливости требовали выхода. Не глядя, уцепив в кювете корягу, Ванька буквально на четвереньках выполз на обочину. Сделал шаг... Другой, затем, замахнувшись корягой, разогнался и окликнул обидчика. Цыган, не успевший даже убрать тесак в карман, развернулся всем кряжестым корпусом. Взметнулись полы пиджака, скрипнула под подковками сапог сухая пыль. А потом Ванька ударил. Ударил тяжело, жестоко, наверняка. Что-то хрустнуло, то ли коряга, то ли рука цыгана, Взвизгнул, проехался с искрами по асфальту нож, пахнуло в лицо чужим потом и страхом, а затем бородач заорал тонко и жутко. Не сбавляя скорости, Ванька набычился и со всей дури приложился плечом, целя в спину, обтянутую белоснежной футболкой «Динамо». Спортсмен от удара перегнулся в поясе и засеменил, пытаясь удержать равновесие. И тут Ванька добавил ему корягой по хребту. Сзади, подвывая, матерился один, под ногами валялся второй, месть свершилась. На ходу, отряхивая ладони, благородный гангстер нырнул в придорожные кусты. Как он добрался до райцентра, как оттуда доехал до лагеря, Ванька не смог бы объяснить даже под пытками. Минут через 10-15 после драки наступил отходняк. Руки затряслись, в голове затуманилось. Было страшно, что догонят, что устроят облаву, а потом и расправу. Было страшно, что сообщат в милицию, а та перехватит в райцентре или будет дожидаться в лагере. Было страшно, что самостоятельно дороги ему не найти, а спрашивать у кого-то снова. А еще было страшно, что удар по хребту спортсмена мог оказаться слишком сильным, неоправданно сильным. Остаток июля и почти весь август Ванька вкалывал как проклятый. Носу из лагеря ни разу не высунул. Ни в райцентр, ни на танцы. Зачем лишний раз светиться? Береженного Бог бережет», — как выражается мама. Я оставалось-то до конца всего ничего, буквально неделю протянуть до отъезда. А там «Прощай, тайга, Сибирь, матушка! Здравствуй, славный город Куйбышев! Родная общага, родной институт!» И забудется липкий страх, останутся в прошлом сомнения и неизвестность. «Не вышло». Аккурат за неделю до окончания сроков комсомольской путевки в лагерь приехал следователь из рая отдела. Искал он белого, как одуванчик студента. Ванька посидел немного в палатке, в нелепой надежде на то, что свои не сдадут, а потом встряхнулся, помотал головой. Да что это с ним? Провинился, отвечай. Да, конечно, за драку могут исключить из комсомола, могут даже из института отчислить. Но если следователь нормальный, если Ваньке удастся объяснить ему, как обстояло дело... А дело обстояло так, что цыгану Ванька сломал руку. Ну это-то ладно. Куда хуже было то, что второй, который спортсмен-пенсионер, с тех самых пор находился в коме. Ему еще очень повезло. Проезжавшие мимо леспромхозовские мотористы Буквально насильно погрузили обоих в свою машину и доставили в районную больницу. Куда собирался тащить своего спутника цыган, оставалось неизвестным. Шок, видимо, был у него болевой, раз от медицинской помощи хотел отказаться. Но если бы мотористы не доставили пенсионера вовремя, точно помер бы мужик. Надежда на то, что удастся обойтись выговором, штрафом или отчислением из института, рухнули. В первый же день с Ванькой побеседовал исследователь и какой-то чин из прокуратуры. Потом была короткая очная ставка с бородачом. Потом для дачи показаний вызвали Игоря и девчонку-парикмахершу. Хотя, что они могли знать, что могли объяснить? Ну, разве что охарактеризовать, каким он был до преступления. Работящим, скромным, дружелюбным. Даже шофера из Старотимошкина зачем-то пригласили. И тот подтвердил, что в день происшествия был вот этот белобрысый тип вежливым, спокойным, тихим. Водка от него не пахла, на боевые подвиги не тянула. Ванька ничего не отрицал, рассказывал честно, как все произошло, вспоминал подробности. В ожидании суда Ванька маялся от безделья, камера изолятора была рассчитана на четверых, но как-то так вышло, что под следствием в настоящий момент находился он один. В какой-то из дней зашел Игорь, попрощаться, поскольку стройотряд, закончив и сдав объекты, отбывал по месту жительства. А больше посетителей и не было. Каждое утро в СИЗО доставляли газеты. Но они Ваньку интересовали мало. Целыми днями он, скрючившись, валялся на койке, пялился в зарешоченное окошко, за которым лил нудный августовский дождик. Адвокат уверял, что волноваться не о чем. Самооборона, очевидно. Ведь трудно представить, что молодой человек, только что сделавший стрижку, покрасивший волосы и нанесший э -э -э -э художественный орнамент на кожу, специально отправился через лес из Тимошкина в Загарина, чтобы избить двоих местных мужиков, которых до этого даже не знал. Но сам-то Ванька прекрасно понимал, что не было там самообороны, была месть, осознанная и яростная. И пусть в тот момент не было понятно, осилит ли новоявленный гангстер своих обидчиков, или все же доберется до него тесак цыгана. Но если уж совсем на чистоту, очевидно другое. У Ваньки имелась возможность избежать драки, имелись все шансы отряхнуться, утереться и пойти спокойненько дальше. Он этой возможностью пользоваться не стал, просто не захотел. И теперь выматывал себя, изводил воспоминаниями. Как перекосилось лицо бородача, как тонко и страшно закричал он, когда хрустнула кость. Еще горше становилось, когда вспоминался пенсионер. Шел себе пожилой человек, никого не трогал. Да, отнесся к Ваньке, как к пустому месту, не поздоровался, не ответил на простой вопрос, даже не обернулся, когда Ваньку отшвырнули в кивет, не осадил своего спутника, когда тот ножом размахивал. Все это так, но заслуживал ли он того, чтобы молодой студент огрел его корягой по спине? Заслуживал ли больничной койки, капельниц, трубок, пищащей аппаратуры? Может, не стоило все же благородному гангстеру Белому демонстрировать... Молодецкую удаль. Может, вся эта месть — никакая не смелость, не бескомпромиссность, не наказание за несправедливость, а сплошная глупость, помноженная на юношеский максимализм. Когда назначили дату суда, Ваньке разрешили позвонить домой. Конечно же, в деревне уже обо всем знали. Следователь звонил в сельсовет, сообщал о задержании, запрашивал какие-то данные. Мать после этого слегла, отчим не смог ее оставить, чтобы сразу приехать в Сибирь. Да и отпустили ли бы его во время уборочной большой вопрос. Мало ли у кого пасынков арестовывают. Что же теперь, всем работу бросать? Кто ж тогда хлеб убирать станет? Был бы жив дед, он давно бы уже приехал к Ваньке, поддержал одним своим присутствием. А то и советом, а может и похлопотал бы в прокуратуре и адвоката нашел самого лучшего. Но деда пять лет назад похоронили. Родной Ванькин отец обитал где-то в Ульяновске, отношений с бывшей семьей не поддерживал и был, по словам матери и по обрывочным воспоминаниям самого Ваньки, человеком мрачным, резким, самовлюбленным и властным. Он бы, наверное, и не оставил семью, так и продолжал бы самоутверждаться, поколачивая жену и изгаляясь в совершенствовании наказаний для малолетнего сына. Да вмешался дед, практически выгнал отца из дома, а потом еще и развестись со своей дочерью заставил. Почему отец с дедом ненавидели друг друга, почему не разговаривали еще в те времена, когда даже о свадьбе еще речи не шло, Ванька не интересовался. Это были взрослые дела, которые его не касались. Когда-то мать, выходя замуж, пошла против воли деда, а потом много лет жалела о содеянном. Ваньке вполне достаточно было этого знания, чтобы смириться и с изгнанием отца, и с появлением в доме нового мужчины, нового маминого мужа. Отчим которого Ванька так и не научился называть папой, с какой-то пугающей безысходностью спросил по телефону, что нужно привезти. Спросил так, будто судимость — дело уже решенное. Дед никогда бы так не поступил. Он бы до последнего верил, боролся и заставлял бороться внука. Отчим ждал, что Ванька попросит теплые вещи, нижнее белье, печенье и чай. Ну а что же еще отправляют посылками в тюрьму? На перекор, обречённым ожиданием, пасынок с усмешкой выговорил, что соскучился по домашней наливке. Суд состоялся в первых числах сентября. На родине, под Ульяновском, отчаянная детвора после уроков ещё купалась в озере. Комбайны челночили по бескрайним полям, раскалённые от кипяточных солнечных лучей, а здесь, в сибирской глубинке, проливной дождь постепенно приобретал густоту и запах снега. По какой-то причине суд решено было провести показательный, и в местный дом культуры набилась приличная толпа зевак. Пока переодевался судья, пришедший пешком и от того вымокший, Ванька тихонько сидел в коридорчике, охраняемый конвойным милиционером. Милиционер был веселый, потрунивал над цветом уже порядком отросших Ванькиных волос, рассказывал анекдоты и вообще относился к подсудимому с сочувствием. Здесь в коридорчике их и отыскал Отчим. Разрешите пообщаться с сыном, товарищ сержант, заискивающе, глядя на погоны, попросил он. Буквально пять минут. Неположно вообще-то, милиционер почесал ухо и махнул рукой. Валяйте общаться, только тихонечко. Поохов, посокрушавшись, не смело потрепав Ваньку по плечу, Отчим осторожно вынул из кармана куртки бутылочку домашней наливки Из другого граненый стакан. Забулькало так, что, казалось, слышно в большом актовом зале, временно переоборудованном в зал суда. Сержант потянул носом, забеспокоился. Э, вы там чего? Одну грамулечку, товарищ милиционер, совсем капельку. Когда ему еще придется выпить? Парень, у меня проблемы за тебя не будет, понизив голос, спросил конвоир. Я же все понимаю, но. Ванька честно помотал головой. Какие проблемы? Его собираются посадить, он даже отчим в этом уверен. Успокоить нервы самое время. А что для русского человека является самым лучшим успокоительным? Ладно, если немножко, выпей. Только отвернись, что ли, увидит кто. Наливка была дедовской, вернее, по рецепту деда. делала это наверняка мать. Пахла она медом, красной смородиной, пшеницей и, в общем, домом. Ванька махнул в стакан и принялся вытирать слезы. Хоть и не очень крепкой была наливка, а пришлось сказать, что шибко-крепкая. В зале суда не было клетушки, в которых, как показывали в фильмах и в передаче «Человек и закон», сидят подсудимые до оглашения приговора. Была табуретка, поставленная особняком, так, чтобы с любого места было Ваньку видно. Позади табуретки застыл конвоир. Первое время, пока судья вслух зачитывал материалы дела, обвиняемый смотрел только на ноги сидящих в первом ряду зрителей. Обувь у всех была грязная, а кое у кого в кровавых пятнах от раздавленной брусники Ваньке очень хотелось под дождь, вымокнуть, перепачкаться в грязи Попробовать эту чертову бруснику на вкус Сделать еще кучу ненужных мелких дел, лишь бы не торчать здесь у всех на виду Лишь бы не слышать слова обвинения Потом он поднял голову Возле прохода сидел цыган с загипсованной рукой Серая глаженная рубашка — галстук Между бородой и усами — самодовольная усмешка Кровь бросилась в лицо. Наливка ударила в голову. Обостренное чувство справедливости подхватило Ваньку с места. «Уважаемые товарищи, советские судьи!» Закричал он, простирая руку. «Граждане, ежели я сижу тут, то почему же он сидит там? Ведь нож-то у него был, у него был нож, не у меня!» Тяжелые лапы милиционера опустились сзади на плечи, придавили, пригвоздили к табуретке. Судья стучал молоточком и что-то строго выговаривал. В зале радостно галдели, но среди всего этого шума Ванька ясно услышал слова цыгана. «Я же еще тогда сказал тебе, сиди там, говно!» Ванька, почти не напрягаясь, таскал на одном плече трехпудовые мешки с цементом. Пятипудовый мешок с картошкой запросто нёс на горбу. Однажды бабку Фёклу из погреба вытянул, когда она туда свалилась и ногу вывихнула. А бабка Фёкла, почитай, пудов десять весело. «Что, Ваньки, какие-то там...» лапы конвоира. Отшвырнув от себя сержанта, он ухватил табуретку за ножку и ринулся в атаку. Кто бы мог подумать? Оказывается, в следственном изоляторе помимо камеры был еще и карцер. В карцерах Ванька отродясь не бывал, а потому, все еще находясь под действием алкоголя, с интересом осмотрелся. Собственно, рассматривать было нечего. Квадратная полуподвальная комнатка 2 на 2 метра, абсолютно пустая, без мебели. Шершавые влажные стены, каменный пол, параша в углу. Окошко в два кирпича под потолком, без решетки и даже без стекла. Вдоль одной из стен отопительная труба в полутора метрах от пола. Ванька потрогал, чуть теплое и все. «Хочешь сидеть? Сиди на голом полу. Хочешь лежать? Туда же. Даже на стену особо не обопрёшься, потому как цементная шуба царапается даже сквозь одежду». Ванька прослушал, сколько ему тут назначили сидеть — Ну, видимо, до перевода в исправительно-трудовую колонию. В зале такой гвалт стоял, что судья замучился стучать молоточком. Прокурор что-то говорил о наглядной иллюстрации немотивированной агрессии и нанесении увечий. Наверное, это он пенсионера имел в виду, так как до цыгана Ваньки добежать не дали, и, соответственно, никаких увечий ему Ванька нанести не успел. Не считать же увечьем месяц назад сломанную руку. Эко не видаль. У них в колхозе, да и в институте то и дело кто-нибудь что-нибудь себе ломал. А если еще и вспомнить, что ныне загипсованная рука месяц назад вполне недвусмысленно сжимала тесак... Впрочем, об этом-то как раз никто почему-то не вспоминал, зато довольно быстро обнаружили, что Ванька пьян. После этого государственный адвокат вообще больше рта не раскрыл. Приговор его заставили выслушать стоя. Только от волнения и наливочного шума в голове он и половину слов не понял. Помнил только, каким яростным шепотом обещал ему конвоир заглянуть вечерком в карцер. Стоять посреди карцера было неудобно. К тому же из окошка сильно поддувало и брызгалось. Дождь не прекращался. Выбрав уголок по суше, Ванька сел на пол по-турецки. Через 10 минут переменил положение, ноги затекли. Через полчаса отмерзла задница. Пришлось какое-то время посидеть на корточках. «Вот гады! Хоть бы лавку какую-нибудь поставили!» Но, видимо, на то он и Карцер, чтобы об удобствах забылось напрочь. Тусклый серый свет в окошке постепенно становился фиолетовым. Ванька окончательно замерз и проголодался. Чаю бы сейчас горячего. Но не кормить, не поить рестанта не спешили. Послонявшись из угла в угол, Ванька задрал голову и посмотрел на окошко. В темноте казалось, что на улице идет снег, а может, так оно и было. Попросить, чтобы прикрыли отверстие какой-нибудь фанеркой, Да не предусмотрено ведь наверняка. Положение и раньше-то не забавляло. А теперь, после того, как хмель выветрился, оно стало казаться удручающим. Неизвестно, как там будет в колонии. А здесь и сейчас, в темноте и сыром холоде, без еды и матраса, без надежды и поддержки становилось попросту невмоготу. Погрев немного ладони на едва тёплой трубе, Ванька чертыхнулся и стал снимать казенную хэбэшную рубашку. Скомков ее он дотянулся до окошечка. Конечно, совсем заткнуть отверстие не удалось, но хотя бы ледяные брызги перестали сыпаться. Опершись спиной о трубу, он постоял больше часа, пока не стал клевать носом. Потом загремели засовы, сначала ёкнуло под сердцем, показалось, что пришел давешник конвоир Подвел его Ванька, конечно, страшно. За то, что позволил передать заключенному выпивку, милиционер запросто мог лишиться погон. Но это был другой охранник. Ванька приободрился. Кормить что ли будут? Или вообще переведут в нормальную сухую освещенную камеру СИЗО? Однако охранник, мазнув по глазам ярким лучом фонарика, с усмешкой произнес. «Я гляжу, тебе у нас жарко, курортник. Ну, хозяин барин. А вот эту штуку я заберу, пожалуй, раз она тебе не нужна». Ванька с ужасом наблюдал, как милиционер выдергивает из окошка промокшую рубашку. Только-только потеплело, только-только ветер перестал гулять внутри, а теперь... А что теперь? Оставьте! Пожалуйста, оставьте!» Но тот уже вышел из карцера. По пояс голый, в продуваемом каменном колодце, при температуре, близящейся снаружи к нулю. Долго ли он протянет? Труба едва подогревала воздух в десятки сантиметров от себя. Но этот теплый слой тут же перемешивался с врывающимся внутрь уличным промозглым холодом. «Нет, сдаваться никак нельзя. Сотни приседаний, сотни отжиманий, и вот уже испарина на лбу, и вот уже коченеющие пальцы снова сгибаются. Не сидеть, не стоять, двигаться». Еще часа через два или три он не выдержал, забарабанил в дверь. «Послушайте, эй, уважаемые, я же тут сдох от холода, эй!» Разумеется, никто не ответил. И вот тогда Ваньку впервые охватила паника. Как же так случилось, что он оказался здесь, веселый, беззаботный и немного застенчивый деревенский парень, который освоился в городе? Успешно учился на авиационного инженера, стенгазету оформлял, в спектаклях участвовал. Всего месяц назад самой большой его проблемой было избавление от обидного прозвища. Нет, конечно же, все это происходит не с ним. Он просто зачитался увлекательной мрачной книжкой. Он видит долгий, местами жуткий сон, но скоро кошмар закончится. Он проснется и... Все будет по-прежнему. Иначе и быть не может. Не может! Не может!» Не приседать, не отжиматься, не просто ходить сил уже не оставалось. Лечь на пол и действительно заснуть. Вот, наверное, блаженство. И пусть пол ледяной, и пусть сверху сыплется снежное крошево, главное — свернуться калачиком и спать. «Нет, так нельзя. Что будет с мамой?» Встрепенувшись, он принялся снимать хлопчатобумажные штаны. Конечно же, он не станет затыкать ими окошко, иначе и их отберут. Продев штаны в подмышке, он накрепко привязал себя брючинами к трубе. Подергал, держался и металл, и ткань. Теперь можно было расслабить ноги, повиснуть в импровизированной петле. «Если лежа спать невозможно, если стоя спать не получается, будем спать в подвешенном виде». Руки, ноги, возможно, к утру совсем отмерзнут, зато спина плотно прижата к трубе и стало быть, есть надежда избежать пневмонии. Впрочем, до утра ему времени не дали. Стоило освобожденно задремать, лязгнул засов. Застанав, Ванька решил, что теперь и штаны отнимут. Но все оказалось гораздо хуже. Давишник конвоир. Пьяный и злой зашел в карцер, махнул кому-то, чтобы заперли дверь снаружи. Молча положил на сырой пол электрический фонарик, так, чтобы луч упирался в Ваньку. Потом достал из-за пазухи полуметровый кусок резинового шланга. Ванька, все еще привязанный к трубе, даже сообразить ничего не успел. Хоть и был милиционер, или теперь уже бывший милиционер, сильно не трезв, бил он профессионально. Сперва досталось ребрам. Ванька зажимал зубы и терпел, вскрикнув только раз. Когда плотная упругая дубинка случайно попала по кисти левой руки, пальцы взорвались такой болью, что и не описать. Потом треснула ткань штанов, и он рухнул на пол, сжался в позе эмбриона. И тогда мент взялся обрабатывать спину. Ванька был уже практически без сознания, когда в карцер вошли люди и буквально оттащили сержанта в угол. «Хватит!» — негромко сказал кто-то. Забьешь до смерти нам отвечать». Ваньку куда-то поволокли, он совершенно не соображал, куда. Но здесь было светло и тепло, хотя, честно говоря, в тот момент ему было уже безразлично. Голова моталась из стороны в сторону. Длинно тянулись и шлепались на чистый пол кровавые сопли. Во рту тоже было полно крови, но самое главное. Какими-то угасающими остатками сознания Ванька констатировал, что почек у него, наверное, больше нет. Его примостили в полусидячем положении на плиточном полу. Вокруг было бело от кафеля, а потом сверху рухнул поток горячей воды. Он бил по голове, по плечам, разделялся на струи и тёк по ноющим ребрам, по расцвеченному кровоподтёками животу. Кто-то сделал напор потише, потом Ванька почувствовал на лбу чью-то ладонь. — Хрену, дружок? — с сочувствием спросил человек в форме. Ванька силился разглядеть его лицо, но перед глазами все плыло. А еще от этого человека пахло, как от деда. Вдруг вспомнилось, как в далеком далеком детстве дед развлекал его, демонстрируя всякие фокусы. То вдруг сам собой начинал ездить по двору трехколесный велосипед, то вдруг синие Ванькины сапожки становились красными, то вдруг на ладони у деда загорался огонек, как от спички, только не спички, ни уголька в его руках точно не было — Вот в такие моменты дед пах как-то по-особенному, и сейчас Ванька, сидя в душевой, ощутил забытый запах. Что это был за аромат? Кто его знает? Но воспоминание было приятным. Человек в форме явно желал ему добра. Ужас карцера закончился. «Потерпи, дружок, и ещё чуть-чуть потерпи, немножко осталось». Человек убрал ладонь со лба и, кажется, ушел. Ванька хотел окликнуть, но не смог. Он сейчас вообще ничего не мог. Уже даже не сидя, а почти лежа, он, остановившимися глазами, смотрел, как закручивается на полу поток воды, как убегает в сливное отверстие. Вот промелькнул клок белых, высветленных волос с темными корнями. Вот потянулась новая очередная струйка крови. А потом ожили две змеи, нарисованные хной, уже совсем выцветшие, стершиеся, зашевелились, скользнули, спустились с ладони на кафельный пол. Окунулись в поток, развернули к Ваньке свои страшные морды. Понимая, что, наверное, умирает, Ванька закрыл глаза.